Они быстро зашагали по набережной, обмениваясь шутками и поддерживая приятную беседу, пряча главное, что занимало их умы за светской болтовней. Погода ужасная, не правда ли? Футбольный матч вчера днем получился потрясающий. Позвольте нам сопровождать вас на следующей неделе. Читали ли вы последние газеты? Не слышали ли, что наша труппа, актеры и окагамы готовит к постановке «Ромео и Джульетту»? «Вам доводилось появляться на сцене? Играть в спектаклях, мадам?» «Только в детских рождественских постановках в монастыре», — ответила она. «И не слишком успешно. О!» Порыв ветра подхватил шляпу сэра Уильяма и помчал ее кувырком. Бебкат едва успел схватиться за свою. Анжелика оказалась не столь расторопна, И ее шляпка полетела вдоль променада вместе с остальными под гром проклятий, завываний, веселых вскриков и смеха. Она присоединилась к общей толчье, пытаясь догнать свою шляпку, но Бепкот опередил ее, подхватив шляпку как раз перед тем, как та была готова выкатиться на пляж. Шляпу сэра Уильяма поймал Филип Тайрер, который быстро протянул ему беглянку и бросился в погоню, за своей собственной. — Моя лучшая касторовая шляпа! — сокрушенно покачал головой сэр Уильям, стряхивая грязь, которая выглядела подозрительно похожей на навоз. Ее шляпка не пострадала. Анжелика с улыбкой водрузила ее обратно и, крепко придерживая рукой, заколола шляпной булавкой. — Благодарю вас, Джордж. Я уже решила, что она отправилась купаться. «Я тоже. Вы позвольте нам занимать вас за обедом?» «Очень вам признательна, но нет. Сегодня я останусь дома». Скоро они оказались у парадного входа фактории Струанов. Оба мужчины поцеловали ей руку, и она исчезла за дверью. «Очаровательная леди! Одновременно добропорядочная и веселая!» — заметил сэр Уильям. Да. Бепкот, нахмурившись, смотрел в море. Сэр Уильям проследил за его сосредоточенным взглядом. Он не заметил в заливе ничего тревожного. — Что случилось? — Ее месячные начались. — Боже всемогущий! Вы осмотрели ее? Или это был Хоук? Почему, дьявол, меня забери, вы мне ничего не сказали? Мы ее не осматривали. Я просто знаю. Вот и все. — А? Откуда же вы? Он замолчал. Мимо проходили Макс Труан и Дмитрий. Доброе утро, доброе утро. Нетерпеливо пробормотал он. Потом взял Бепкота под руку и повел по улице к миссии. Откуда вам это известно, а? — Ради всего святого. Ведь я же врач. Я видел ее вчера. А сегодня, когда она оказалась без вуали, я сразу догадался. Ее лицо чуть-чуть припухло, и когда она догоняла свою шляпку, я заметил, что ей неудобно бежать. — Черт меня подери, если я заметил что-нибудь подобное! Боже всемогущий! Вы уверены? Нет, но готов поставить на это сто гиней против фартинга. Сэр Уильям задумался. — А Хоук тоже сможет определить это, просто взглянув на нее? — Не могу сказать. В таком случае ничего ему не говорите. — А почему, собственно, нет? — Пусть это останется между нами, так лучше всего, — доброжелательно произнес сэр Уильям. Давайте предоставим Анжелике разыгрывать свою партию, как она этого хочет. Это ее игра, ее и Теструан, тест не наша. Уже не наша. Четверо блюстителей закона Бакуфу, включая сержанта, тяжело прошагали через ворота Йосивары. Внешне... Они ничем не отличались от любого другого самурайского патруля. Но эти люди были крепше, злее и внимательнее. Едва минул полдень. Несмотря на погоду по улице, согласно традиции, неспеша прогуливались в обе стороны куртизанки, сопровождаемые прислужницами. Они демонстрировали утонченность своих нарядов и макияжа друг другу и группкам гайдзинов, которые пили и глазели во все стороны, сидя в маленьких кафе и в чайных домиках. Когда ветер поднимал несколько ярких зонтиков на воздух, девушки разражались веселым смехом. Время от времени один из блюстителей подходил к привратнику гостиницы или посетителю чайного домика или прислужнице в ресторане, Тут же этот человек кланялся, заискивающе улыбался и бормотал: "Нет, господин, предателя Кирагу здесь не видели. О нет, господин, благодарю вас, господин. Да, господин, незамедлительно, господин. Нет, я его не знаю, господин". Почти всем им было известно, где он прячется, но они хранили молчание, ненавидя блюстителей И хорошо зная вдобавок, что никакое вознаграждение не могло спасти от мести Сиси или презрения всего плывущего мира после такого предательства. В их мире тайны были ценнейшей пряностью и самой ходовой валютой, добавляя остроты каждому новому дню. Патруль, не спеша и, казалось, без определенной цели, продвигался вперед. Затем сержант сменил направление, свернул в переулок дома трех карпов и забарабанил в дверь ограды. Хирага оказался в ловушке. Всякий раз, когда поблизости появлялся патруль, его заблаговременно предупреждали, чтобы он успел скрыться в своем подземном убежище в тоннеле, куда он перетащил грубую кровать, свечи, спички, еду, свои мечи, револьвер и взрывчатку Кацуматы. Сегодня, получив предупреждение, Хирага обнаружил, что тот сад обыскивают другие самураи, и у него нет никакой возможности добраться до колодца. В панике он бросился туда, где располагалась кухня, и едва успел напялить на себя спрятанные там лохмотья, которые передал ему Кацумата, как в нескольких метрах от него сержант Скрытой оградой вошел в дверь, грубо оттолкнув кланяющегося привратника, сбросил сандалии и вступил на веранду главного дома. Не подозревая, что Хирага наверху и так близко, Райко вышла приветствовать сержанта, села на колени и поклонилась самым любезным видом, чувствуя трепет внутри, потому что это был уже третий день обысков. Слишком много для спокойной жизни. — Добрый день, господин. Прошу прощения, дамы отдыхают и не готовы принимать клиентов. — Я хочу провести обыск. — С удовольствием, пожалуйста, следуйте за мной. — Идите на кухню. — На кухню? Пожалуйста, прошу сюда. Она с приятной улыбкой показала дорогу. Когда она увидела Хирагу, уткнувшегося лбом в грязь, Вместе с дюжиной поваров и слуг У нее едва не подогнулись колени Хирага был в грязи Голову его покрывали клочья спутавшихся волос Парик, который Кацумата носил в ходогае Он был голый Не считая перепачканной на бедренной повязки И рваной изношенной рубашки Сержант с жестким будто выдубленным лицом стоял, уперев руки в бока и смотрел вокруг. Внимательно и терпеливо. Каждый угол, шкаф и кладовка подверглись тщательному осмотру. Ряды редких пряностей сортов чая, бочонки саке, бутылки с крепким напитком гайдзинов, мешки чистейшего риса, Он грубо фыркнул, чтобы скрыть зависть. Ты, главный повар. Смертельно перепуганный человек с круглым брюшком поднял голову. Стань вот здесь. Построиться в ряд всем до единого. Они бросились выполнять приказ, потыкаясь и налетая друг на друга. Хирага, сильно хромая, грязный, голый. не считая на бедренной повязке и драной рубахи, протолкался и занял свое место среди прочих. Бормоча под нос проклятия, самурай двинулся вдоль ряда, подолгу всматриваясь в каждого человека. Когда он дошел до Хираги, его нос сморщился от отвратительной вони. Потом он перешел к следующему, от того к следующему, И дал выход долго сдерживаемому гневу, заорав на последнего в шеренге, который мешком повалился на пол, задыхаясь от страха. Затем сержант вернулся назад и встал напротив Хираги, твердо уперев ноги в пол. Ты! проревел он. Ты. Райко вскрикнула, и едва не лишилось чувств. Все затаили дыхание. Херага упал лицом в пол униженно скуля и подвывая и упираясь пятками в стену, чтобы броситься и схватить сержанта за ноги, но тот вдруг разразился: "Ты позор для кухни, а вы!" Он круто повернулся к Райко, которая от ужаса вжалась спиной в стену. Хираги между тем удалось вовремя остановить свой отчаянный бросок. Вам должно быть стыдно. то такое перепачкавшееся в дерьме отродье, как он, допущено в кухню для богатых людей. Твердым, как железо, большим пальцем ноги он пнул почкуна в основании шеи, и хирага взвыл от настоящей боли. Парик едва не слетел с его головы. Он в панике схватился за него, накрыв голову руками. «Избавьтесь от него!» Если этот мешок с овшами будет здесь или в Йосиваре после захода солнца, я закрою ваш дом за грязь. Побрейте ему голову. Еще один пинок, и он вышел наружу. Никто не шевельнулся, пока не был подан сигнал, что все спокойно. Но и после этого все двигались с опаской. Вбежали прислужницу с нюхательными солями для Райко, которая с трудом, переставляя ноги, удалилась, поддерживаемая под руки с обеих сторон. Слуги при кухне тем временем помогли Хираге подняться. Ему было очень больно. Но он не подавал виду. Он тут же разделся, прошел туда, где жили слуги, и вымылся. Он долго и нещадно тер себя, изнемогая от омерзения. Ему только-только хватило времени, чтобы опустить руки в ближайшее ведро с испражнениями, вымазаться и бежать поближе к огню, чтобы обсохнуть. Когда он был частично удовлетворен, он, не одеваясь, прошел в свой домик, чтобы выматься еще раз, теперь уже в горячей воде, уверенный, что никогда в жизни не будет снова чувствовать себя чистым. Райко перехватила его на веранде, еще не вполне оправившись от пережитого. — Прошу прощения, Хирага-сама, нас не успели предупредить, но самураи в том саду, горячая вода и банная прислужница ждут вас внутри. Однако теперь, прошу прощения, возможно, вам стоит уйти, слишком опасно. — Я дождусь к Ацумату, потом уйду. Он хорошо заплатил вам. — Да, но... — Бака! — Это ваша вина, что нас не предупредили вовремя. Если произойдет еще одна такая ошибка, ваша голова покатится в корзину. Сердито хмурясь, он вошел в баню, где прислужница рухнула на колени и поклонилась так быстро, что ударилась головой о пол. — Бака! Прорычал он, все еще не придя в себя после полного испуга и не избавившись от мерзкого привкуса страха во рту. Он сел на крошечный табурет, подставив прислужнице спину. «Шевелись!» «Бака!» — в ярости подумал он. «Все бака! Райко-бака! Но не Кацумата! Он не бака! Он снова оказался прав! Без этого дерьма!» Я был бы мертв, или еще хуже, схвачен живым. Эдо Вечерние сумерки были хлопотным временем для обитателей Йосивары, Эдо. самой большой и лучшей во всем Ниппоне. Лабиринте крошечных улочек и красивых мест на краю города, занимающим почти двести акров, Где Кацумата и другие Сиси или Ронины могли надежно спрятаться, если их принимали? Кацумату принимали с особым почтением. Деньги не были для него проблемой. Он заплатил обслуживавшей его девушке за съеденные супы и лапшу и, не спеша направился к дому глицинии, все в той же личине Бонзы, хотя теперь он приклеил усы и был одет несколько иначе. Подкладки на плечах Делали их шире, одеяние было богаче. Мама Сан-Мейкин снова уселась перед зеркалом. Ее отражение уставилось на нее. Макияж, более густой, чем обычно, больше не скрывал теней под глазами и опускавшихся к низу морщин, прочерченных тревогой. Я принимаю то, что ужасно постарела. с того момента, когда я прервал нас, Райко и меня, с одиннадцатого дня двенадцатого месяца, последнего месяца, последнего дня моей жизни. Всего лишь тридцать три дня прошло, а я выгляжу, как старая корга, которая уже давно перевалила за обычные для нашей жизни пятьдесят лет. Тридцать три дня слез, целое озеро слез, когда я была уверена, что слезы мне не грозят, что давным-давно я выплакала их все по любовникам, которых едва помню, по тому единственному, кому я до сих пор могу почувствовать, ощутить его запах, вкус на губах, по кому до сих пор томлюсь, мой нищий юный самурай. который покинул меня так внезапно, не оставив письма, не сказав ни слова на прощание, покинул ради другого дома увеселения и другой женщины, забрав с собой немного денег, которые я скопила, и осколки моего разбитого сердца, которую он выбросил в придорожную канаву. А потом были еще слезы по моему маленькому сыну, погибшему в огне в доме своих приемных родителей. Его отец, старый и богатый торговец, бросил меня, как и его предшественник. Мое самоубийство не увенчало с успехом. Слишком много плывущих лет. Тридцать три года скольжения по водной глади. По одному на каждый из этих наполненных тревогой дней. Сегодня мне сорок три года. Ровно сорок три года назад я родилась на свет. Что мне делать теперь? Скоро князь Йоси потребует расплаты. Карма. Я принимаю, что обучила койко, предложила ее, поручилась за нее. Что еще я могу предложить в искупление? Что могу сделать? Отражение не ответило ей. Стук в дверь. — Госпожа, пришел кацума сама. Мы не ждали его так рано. Она ощутила сосущую пустоту в желудке. — Я выйду к нему через мгновение. Чтобы успокоиться, Майкин выпила немного бренди-гайдзинов, которая дала ей Райко. Почувствовав облегчение, Она вышла и прошла по изысканно убранному коридору в комнату для гостей. Дерево, татами, сёдзи были самые дорогие и лучшего качества. При отменном вкусе. Купленные и оплаченные с такими усилиями, сердечной болью и упрашиваниями, Однако, благодаря койку ее дом приносил огромную прибыль и был источником радости и удовольствия для ее банкиров. Сегодня она встречалась с ними. «Мы заметили, прошу прощения, что ваш доход стал значительно ниже по сравнению с прошлым месяцем». «Это все зима виновата». Тяжелое время года для всех чайных домов и столь необычная для этого месяца холода. С начала весны дела пойдут получше. Мы имеем огромную прибыль за этот год, нет причин для тревоги». Но она понимала и знала, что Гьёко-Яме это тоже известно, что наибольшую часть прибыли ей приносила Койко. что теперь лишь занавес из тонкого газа отделяет ее от полного краха. Если так решит Йоси. Зачем же тогда еще больше увеличивать риск, допуская сюда Сиси? спрашивала она себя. — Особенно Кацумату. Он теперь для Йоси самый злейший враг. Какое это имеет значение? Всему хорошему в жизни обязательно сопутствует зло. Со злом можно справиться, хорошим насладиться, ведь это так захватывающе интересно — быть частью Сиси. Их храбрость и сон надзёи, их борьба за освобождение от векового ига, жизни, которые они, не задумываясь, отдают за императора в своем трагическом и безнадежном поиске высшей истины, все они так молоды и доблестны и рождены, чтобы потерпеть поражение. Как печально! Но даже если бы им было суждено победить, те, кто станет править нами вслед за сюгунатом, Освободят ли они нас от векового ига? Нет, никогда, только не ни нас, не женщин. Мы останемся там, где мы сейчас, На вечно привязанные к Яну шелковой нитью.